Глава двадцать Жизнь в четырех строках. По правде говоря, когда Амалия выслушала ни с чем несообразную историю, которую поведал Сергей Васильевич, ее первым побуждением было рассердиться. Но, поглядев внимательно на Ломова, она поняла, что он не шутит, и что по каким-то причинам он действительно считает, что странный эпизод, участником которого ему довелось стать – и стал причиной его злоключений. Итак, в церкви на улице Сен-Мартен некая особа, которую вы до того не видели в глаза, приняла вас за репортера и потребовала 300 франков. В придачу к 50, о которых они условились до того, напомнил Ломов. И она заявила, что знает, кто убил мадемуазель Минар. У меня вопрос. Кто такая мадемуазель Минар? Вы не читаете хронику? По правде говоря, в последние дни я читала только объявления. Мадмозель Минар, дочь столяра, которую зарезали в тупике Приму. Полиция подозревала жениха, с которым она поссорилась незадолго до гибели, но его пришлось отпустить. Ах, вот оно что, протянула Амалия, припоминая заголовки, которые выкрикивали газетчики. Убийство на бульваре Пуассионьер, тайна тупика приму А почему тайна? Потому что никто не понимает, кому она могла помешать. Милая девушка, 19 лет, родители убиты горем. В статьях все это подробно описано. «Сергей Васильевич», — промолвила Амаля после паузы, — «Вы всерьез считаете, что контрразведка...» «Стала охотиться за вами из-за того, что вы могли что-то узнать о смерти дочки Столяра?» «Признаться, госпожа Бронесса?» «Я думал так же, как и вы», — усмехнулся Ломов. «Но меня насторожил вот какой момент. В пятницу я встречаю особу, которая уверяет, что знает убийцу, а в субботу меня самого начинают убивать. И мало того, кажется...» Я нашел репортера, который должен был оказаться на моем месте. В самом деле, я рассудил так особа, с которой я беседовал, упомянула о том, что пойдет в Фигаро, если я окажусь несговорчивым. Это одна из крупнейших газет, и у нее не так много конкурентов. Один из них пти Поризьен. Я попросил Филиппа. Найти его выпуски за всю неделю, включая субботу, когда я должен был уехать. А теперь внимание. Ломов протянул руку и снял с прикроватного столика пачку лежащих на нем газет. Убийство Сюзанны Минар произошло в ночь с понедельника на вторник. В среду, четверг и пятницу о нем пишет журналист Р. Траншан, который в одной подписи обозначен своим полным именем «Роберт Траншан». В воскресенье в той же газете появляется краткая заметка в четыре строчки. «Где же она?» «А вот...» — Ломов развернул одну из газет и сложил ее заново, чтобы удобнее было читать. «С прискорбием сообщаем, бла-бла-бла-бла, что наш коллега Роберт Раншан вчера покончил с собой, выбросившись из окна». Более десяти лет плоды его талантливого опера украшали наши страницы. Редакция приносит свои соболезнования близким. И все в таком же духе. Сергей Васильевич положил газету на одеяло и со значением посмотрел на Амалию. «Понимаете, к чему я клоню?» «Думаю, да». «Женщина, с которой вы говорили, решила, что знает убийцу». Но она не пошла в полицию, потому что полиция не платит деньги за сведения. Она читала Пти Паразьен и назначила встречу Траншану, который писал об убийстве. По каким-то причинам он опоздал, и когда появились вы, она приняла вас за него. На следующий день меня попытались прикончить в экспрессе, а Траншан почему-то выпал из окна, подытожил Ломов. — Скажите. «Совпадение?» «Надо будет отыскать ту женщину», — решительно сказала Амалия. «Вы запомнили, как она выглядела?» «Я же говорил, как крестьянка, которая перебралась в Париж, чтобы заработать денег. Таких здесь тысячи. Обычно они идут в услужение, если только их не привлекает древнейшая профессия. Почти уверен, что та, которая говорила со мной, была служанкой». На вид ей 23-26 лет, брюнетка, карие глаза, круглое лицо, широкие плечи, крупные руки, зубы не очень хороши, между верхними передними резцами, щель. Снизу слева не хватает клыка. В общем и целом красавицей ее не назовешь. Когда я ее увидел, она была одета в темно-синее платье из недорогой материи. Лично я совершенно уверен, что вы ее не найдете. Среди живых я имею в виду. Я и то с трудом спас свою шкуру, а ей против людей Десанвиля уж точно ничего не светит. Но если она не знала, кто вы такой, как его люди сумели вас вычислить? Следили за ней, к примеру, и увидели, с кем она разговаривает. Почти уверен, что так оно и было. «Вы помните, как называется церковь, в которой вы с ней встретились?» «Я потом нашел ее название в справочнике. Церковь святого Николая в полях». «Послушайте», — заговорила Амалия, вздохнув, — «свой секрет она оценила в 50 франков. Пусть даже потом подняла цену еще на 300 Как-то слишком мелко. Вы не находите?» «Нет, не нахожу». Вы забываете, что для людей ее круга деньги имеют иную стоимость, чем, к примеру, для вас. Вы, наверное, с легкостью можете выложить 300 франков за шляпку. А они на эти деньги будут жить несколько месяцев. К слову, вы тут упоминали убийство на бульваре Пуассоньер. Знаете, в чем там было дело? Рабочий... Убил хозяина за то, что тот должен был заплатить его пятнадцать франков, но отдал только пять, сославшись на то, что десять, рабочий ему задолжал. Так что я не вижу ничего удивительного в том, что служанка сначала запросила пятьдесят франков за свои сведения, а потом передумала и взвинтила цену. Она сказала, что у нее есть доказательства ее слов, о чем может идти речь. Не знаю. Но говорила она очень уверенно. Не удивлюсь, если у нее и впрямь было что-то такое, что могло привести убийцу на гильотину. И Дассон Виль бросает чуть ли не все силы своей службы, чтобы замять дело? Почему нет? Убийца может быть высокопоставленным лицом или просто какой-нибудь нужной сволочью. Как... Эстергази, к примеру. Ломов имел в виду нашумевшее дело капитана Дрейфуса, которого обвинили в государственной измене и сослали на пожизненную каторгу, хотя улики указывали на другого человека, некоего Эстергази. Некоторые считают, что Эстергази на самом деле был двойным агентом, за деньги передавал немцам сведения, которые в действительности были ложными, негромко заметила Амалия. Контрразведка своими необдуманными действиями поставила его под удар. Началось расследование, и потому понадобился козел отпущения в лице Дрейфуса». Надо было найти такого козла отпущения, который покончил бы с собой до процесса и заодно оставил бы покаянную записку, что это он во всем виноват, — холодно проговорил Ломов. Кстати, при известной сноровке не потребовалось бы даже самоубийство. Предъявили бы чей-нибудь убедительный труп, а козлу отпущения дали бы повышение, сменили фамилию и отправили бы работать дальше на благо Родины. Но нет, обязательно надо было устроить показательный процесс, который вылился в такой скандал, что страна из-за него разделилась на два лагеря. Ну, теперь-то, похоже, Дасонвиль усвоил урок и устраняет всех, кто мог хоть что-то знать об убийстве мадемуазель Минар. Если, конечно, вы не ошиблись, и все дело именно в ней. Не в ней, а в том, кто ее убил. — Скажите, Сергей Васильевич, вы совершенно исключаете возможность того, что люди до вилля могли охотиться за вами по другой причине? — настойчиво спросила Амалия, подавшись вперед. — Госпожа баронесса, я несколько дней провел в постели и только и думал над тем, почему на меня так взъелись и почему в пятницу я не ощущал никаких неудобств, а в субботу меня настойчиво пытались отправить к працам. Скажу вам откровенно, если и существует другая причина, я понятия о ней не имею. «Передайте мне газеты», — попросила Амалия, протягивая руку. Сергей Васильевич отдал ей пачку растрепанных номеров пти-паразьен, и Амалия, сняв очки, которые помогли ей создать образ старой вредной гувернантки, прочитала все заметки об убийстве мадемуазель Минар а также сообщение о гибели Траншана. Пока она знакомилась с ними, входная дверь скрипнула, и трехцветный кот, которого баронесса Корф видела в комнате возле ателье, проскользнул в спальню. Сверкнув глазами в сторону гости, он забрался на одеяло Ломова, улегся и подсунул голову под его руку. — Коты! — пробормотал Сергей Васильевич, гладя его, — Дивные существа. Вы и глазом моргнуть не успели, они уже вас приручили. Собаки тоже дивные на свой лад. Лошади вообще прекрасны. Всегда и во всем. Только человек как-то не удался. Ни с какой точки зрения. Сюзанна Минар была убита на улице в нескольких шагах от своего дома, сказала Амалия, складывая газеты. Никто не слышал ни криков, ни звуков борьбы. Очевидно, она даже не успела позвать на помощь. Кто-то из соседей вроде бы видел, как с места происшествия убегал мужчина, но назвать его приметы свидетель затрудняется. В той заметке, которая была опубликована в четверг, Траншан сообщил, что убийца ударил девушку ножом с такой силой, что его кончик сломался и застрял в теле жертвы. Может быть, ваша собеседница нашла орудие убийства с отломанным кончиком и поняла, что это и есть доказательство? Может быть, я не знаю. Если верить заметкам Траншана, Сюзанна Минар была самой обыкновенной девушкой, не выше и не ниже своей среды. Какой смысл убивать ее и затем прилагать нешуточные усилия, чтобы... Прикрывать убийцу. Госпожа баронесса, я не знаю. Если бы у меня были ответы на вопросы, которые вас интересуют, разве я стал бы вас беспокоить? Но я решил, что сведения, которые у меня есть, могут представлять интерес, и потому вызвал вас на связь. Сложнее всего было выдумать текст объявления. Луиза почему-то была уверена, что явится много охотников за наградой. Мол, таких брошек в Париже может быть сколько угодно. Я велел Филиппу смотреть в оба и сказал ему, что если появится дама или не дама с необыкновенными золотыми глазами, пусть он покажет ей мою записку. Как видите, это сработало. Амалия вздохнула, вытащила изо рта вставную челюсть, которая успела порядком ей надоесть, так как то и дело затрудняло произношение. Сняла шляпку-чепчик, парик и принялась стягивать перчатки. «Как я понимаю, у вас уже сложился некий план?» — осведомился Ломов, и его глаза блеснули. «Он напрашивается сам собой», — отозвалась Амалия. «Раз генерал Дассанвиль придает такое значение тому, что произошло в тупике Примул. «Надо разобраться, в чем там дело. Но мне потребуются кое-какие мелочи, например, другая шляпка. Думаю, то есть почти уверена, что мне также понадобится и другое платье. Может быть, мадам Фромон сумеет мне помочь?»